Глава вторая. Боль, боль, боль. Мне хотелось упасть на землю и выть от боли, но я знал, что это не принесет облегчения. Зуд в левой руке стал невыносим. Я чувствовал, будто ее окунули в крутой кипяток и не дают извлечь. С каждым ударом сердца боль расходилась по всему организму, заставляя стискивать зубы, чтобы не начать стонать в голос. Механически переставляя ноги, я шел вперед, пытаясь убежать от страданий. Но как можно убежать от самого себя? Если бы кто-то проследил тогда мой путь, то удивился бы его замысловатым изгибом. Я, как пьяный заяц, то наматывал круги на одном месте, то забирался в самые непролазные буреломы, чудом не ломая себе ноги, пока в один момент не изменил траекторию движения на строго прямолинейную. Сам того не осознавая, я почувствовал впереди нечто и устремился туда по кратчайшему пути. Под ногами начали попадаться крупные валуны, А высота деревьев уменьшилась, их корни упирались в скальное основание, не дающее места для дальнейшего роста. И вот впереди показался скалистый выступ, поросший мхом, у основания которого природа создала небольшую каменную чашу. И она была не пуста. Ее наполняла кристально чистая жидкость, над которой клубился белый туман, какой бывает над концентрированной серной кислотой. Однако характерного запаха не было. Если бы и был, мне уже было все равно». Я с трудом дошагал до чаши и погрузил в нее горящую руку и лицо. Облегчение, нахлынувшее на меня в следующую секунду, нельзя передать словами. Я будто всем телом втягивал в себя живительную субстанцию, ничем не напоминающую воду. Это вообще оказалось не жидкость, а что-то наподобие сверхплотного газа, который я поглощал кожей, вдыхал легкими и выпивал ртом, пока последний его пузырек не оказался поглощен и чаша не опустила полностью. Только тогда способность соображать начала ко мне возвращаться. Оглядевшись вокруг, я обнаружил множество тревожных следов чужого присутствия. Камень вокруг чаши был исполосован звериными когтями устрашающего размера, будто их обладатель стремился максимально очистить скалу от любого признака растительности. Во всех направлениях, насколько хватало глаз, все теми же когтями были выроты десятки ям, будто неведомый хозяин здешних мест пытался отыскать в земле что-то или кого-то. А еще окружающие деревья были мертвы. Зверь когтями содрал с них всю кору до высоты трех метров, нанося глубокие раны, и отгрыз все крупные ветви. Проснувшийся с уходом боли чувство опасности кричал во весь голос «Пора делать ноги». Зверь был доволен, охота на этот раз более чем удалась. Ему посчастливилось наткнуться на стаю отвратительно воняющих двуногих тварей. подобных которым ранее видеть не доводилось. Несмотря на их отвратительный внешний вид и запах, а также слабость в бою, количество выкачанной из них энергии в разы превосходило все, что он добывал раньше. Зверь еще раз похвалил себя за решение расширить свои охотничьи угодья. Раньше он слишком сильно боялся отдаляться от хранилища. Вдруг кто-то успеет добраться до него в отсутствие хозяина. Одна ошибка — и труд последних пяти сезонов пойдет на смарку. И так уже один раз какой-то мелкий грызун умудрился вылакать немного родильной энергии. В тот раз зверь был так разгневан, что уничтожил всю их популяцию на тысячи шагов вокруг, несмотря на то, что грызуны закапывались глубоко под землю и умели маскировать свою энергетическую составляющую так, что их было крайне трудно обнаружить истинным взором. Но сейчас зверю пришлось пойти на некоторый риск, так как вблизи его обиталища не осталось ни одного источника силы, и хранилище перестало пополняться переработанной жизненной энергией из живых существ. Другая живность стала слишком сильно его бояться и покинула ближайшие окрестности. И вот в первом же выходе такая удача. Еще пара подобных перов, и можно слать брачный зов в пустоту. Собранного количества родильной энергии будет достаточно, чтобы выкормить более сотни подобных ему и основать новую стаю. Именно эта мечта, создать свою стаю, Подвиглоя не самого сильного, но очень хитрого зверя покинуть пустоту, где было слишком много конкурентов, и спуститься в плотный мир, захватив тело какого-то местного хищника. С тех пор это тело претерпело значительные изменения. Оно выросло и налилось силой. Его когти стали огромными и страшными, а пасть наполнилась острейшими зубами. Правда, при этом бегать стало на удивление неудобно, а челюсти перестали полностью закрываться, но это мало волновало зверя, ведь настоящим его оружием как были, так и оставались невидимые обычным взглядом энергетические структуры, способные в любой момент сжечь врага дотла. Впрочем, делать этого не следовало, так как в этом случае терялся весь смысл охоты – добыча родильной энергии. Ее можно было извлечь только из тела еще живого врага. Как он извлек ее из тел тех двуногих, которых вначале парализовал простейшим ментальным воздействием? Слабые твари не смогли справиться с собственным страхом, хотя даже местные грузуны смогли бы это перебороть. Эти мысли снова вернули зверю радужное настроение, в котором он и пребывал, пока не добрался до хранилища, оказавшегося совершенно пустым. В войне человеческой ярости, раздавшийся прямо за моей спиной, не потребовал перевода и расшифровки. Многие сами увеличили частоту шагов, вплотную приблизившись к бегу. После поглощения того странного газа в чаше мое самочувствие стало стремительно улучшаться. Тело будто бы распирало от энергии, и за какие-то два часа я смог отмахать очень приличное расстояние, благо отдых мне пока совершенно не требовался. Конечно, я осознавал, что допинг может плохо сказаться на моем самочувствии, и нечувствительность к усталости не означает ее отсутствие. Но скрученные в тугой комок внутренности, которые совершенно не хотели расправляться, однозначно позволяли расшифровать послание подсознания, драпой изо всех сил. его войс сзади лишь подтвердил правильность моих действий. Вот только хватит ли двухчасовой форы, чтобы оторваться от преследователя? У меня были на этот счет некоторые сомнения, поэтому, не замедляя шага, я начал быстро осматриваться в поисках пути спасения. Учитывая обгрызенные до неживого состояния деревья у чаши, идея спрятаться в ветвях не находила положительного отклика. Так, продолжая искать выход из сложившейся ситуации, я неожиданно выскочил на небольшой луг, ставший недавно полем битвы. Или, точнее, местом избиения и казни. По всему лугу лежали десятки человеческих тел, не узнать которые было невозможно. Достаточно было рассмотреть их одежду и туристские рюкзаки, точно такие же, как тот, что до сих пор находился у меня за спиной. Как я не спешил, но упустить такую возможность, чтобы поднять свои шансы выжить, я не мог. В ритме танго я начал осматривать тела погибших людей, не обращая ни малейшего внимания на их запах и некоторую погрызенность. Почти сразу стало понятно, что перераспределение собственности уже произошло. Большая часть людей уже не имела рюкзаков, а если они были, то оказались совершенно пусты. В то же время у троих других они буквально пухли от количества экспроприированных вещей. Эти рюкзаки привлекли мое самое пристальное внимание. Как сразу оказалось, выдаваемый начальный набор мог варьироваться в значительной степени. В результате я стал счастливым обладателем ножа типа мачете, старой советской саперной лопатки, нескольких целых пайков и большого мотка прочной веревки. Несмотря на понятное желание прибрать как можно больше, я смог себя ограничить найденным, так как на поиски и потрошения рюкзаков и так ушло значительно больше времени, чем я мог себе позволить в данной ситуации. Очередной рев, раздавшийся, как показалось, намного ближе, чем раньше, только подтвердил правильность этого умозаключения. Что же, нужно двигаться дальше. Для начала воспользовавшись тем же приемом, что уже использовал ранее. Размыть свой след, двигаясь вдоль ручья. Благо он тек в нужном мне направлении, подальше от преследователя, и, скорее всего, втекал в какой-нибудь более или менее крупный водный поток. Если удастся до него добраться... то нужно будет попробовать сплавиться вниз по течению с помощью бревна или связки тростника. И мой план удался. Почти. Я стоял прямо посередине реки. Ледяная вода доходила до пояса, и холод пробирался все глубже в мое тело, но я знал, что не успею замерзнуть. Мой преследователь был уже близко. Вот прибрежные кусты затрещали, раздались в стороны, и на берег выскочил он. Впервые мне удалось рассмотреть врага с такого малого расстояния. Огромная, как у медведя, но в то же время не такое массивное, увитое толстыми жгутами мускулов тела, лапы с устрашающими когтями и морда, украшенная непропорционально огромной пастью, полной острых клыков. Зверь на мгновение замер, оглядываясь. Его ищущий взгляд наткнулся на меня, застывшего в реке, и новый оглушающий рев сотряс воздух. В нем было все. ярость угроза предвкушение радость охотника настигшего свою жертву враг устремился вперед оставляя в земле глубокие раны своими когтями в одну секунду он оказался напротив меня используя набранную скорость он мощно оттолкнулся от земли совершая огромный прыжок который должен был закончиться моей смертью вот только я именно этого и ждал напрягая все оставшиеся силы я уже тянул на себя бревнышко до поры скрытая в воде Один его конец был остро заточен, а второй упирался в массивный валун за моей спиной. Я успел. Заостренный конец моей рогатины вошел зверю прямо в грудь. Дерево завибрировало от обрушившихся на него нагрузок, но выдержало. Огромная масса, помноженная на скорость, сыграла со зверем плохую шутку, нанизав как бабочку на булавку. Острюе пробило шерсть шкуру, мускулы, Раздвинула кости груди, прошло через легкие, задело сердце и вышло со спины. Возможно, прошло бы и дальше, но я заботливо сохранил несколько сучков, остановивших движение туши и не давших преследователю добраться до меня своими когтями. А он пытался. Несмотря на чудовищную рану, зверь продолжал атаковать. Задние лапы взрыхляли песок на дне, передние взбивали воду в попытках добраться до моего тела. Что же, это тоже было предусмотрено. Собрав силы, я ухватился за свободный конец бревна, высвобождая его из каменного замка, и сразу налег на него, не давая врагу времени опомниться. Принцев рычага сработал как надо, повалив массивную тушу и развернув ее поперек течения. Вода теперь помогала мне тащить захлебывающегося и потерявшего ориентацию в пространстве зверя. Несколько секунд, и вот уже мне не нужно прилагать усилий. Течение настолько ускорилось, что само стало перебарывать сопротивление. Мне только оставалось подруливать бревном, не давая врагу зацепиться за камни. И вот, наконец, сильный рывок выдергивает бревно из моих рук, но я даже не пытаюсь его поймать. Я накрою водопада, а мой противник уже движется вниз. Миг, и мое тело может нырнуть следом, но, к счастью, веревка выдержала, хотя и натянулась, как струна, а отрывка мне сдавила ребра и стало тяжело дышать. Вот и все. Из меня будто бы вынули стержень. Холод, который секунду назад и не замечал, сковал тело, правую руку ломило от запредельных нагрузок. Вяло шевелясь, я смог выбраться из стремнины, упираясь в дно ногами, и забрался на валун, клыком торчащий над водопадом. Вид открывался захватывающий. Десятью метрами ниже, прямо на острых камнях, лежало изрезанное и побитое тело моего врага. Из множества его ран вытекало столько крови, что река дальше приняла бурый оттенок, При этом он был еще жив. Лапы все еще скребли, как теми, по камням. Мускулы напрягались. Но понятно было, что это уже почти агония. И тут наши глаза встретились. Полный боли взгляд зверя и усталости человека. Всего секунду продолжался этот контакт, но зверю хватило. В меня будто воткнули невидимый гарпун и стали мучительно его вынимать вместе с внушительным куском мяса. Я не понимал, что происходит. Только что я праздновал победу, и тут совершенно неожиданно начался новый раунд противостояния. Однажды мне довелось столкнуться с противником лицом к лицу, без оружия, только с тем, что дала мать природа. Он был сильнее, массивнее, но, видимо, моя воля к жизни оказалась сильнее. Мои сослуживцы нашли меня полузадушенного на остывшем теле. Я весь был в крови, просто перегрыз врагу артерию на шее. После этого мне даже дали кличку «Волк». И сейчас я испытывал нечто подобное той давней схватке. Не знаю как, но я вцепился в тело врага мертвой хваткой, хотя нас разделяли метры пространства и тонны падающей воды. Все это стало неважно. Важна была только сама схватка, в которой сошлись воля к жизни человека и холодная ярость зверя. Враг был опытнее в таком странном состязании. Его удары были крайне болезненны и лишали сил, но и он не ожидал, что я буду защищаться так отчаянно. «Должен признать, начни, зверь, бой с этого противостояния, я бы проиграл». В состязании разумов умения и сила очень важны, а они были на стороне врага, но сейчас все было иначе. Тело зверя было почти мертво, его терзала ужасная боль. Он был дезориентирован тем, что какая-то букашка смогла так его изранить, и я победил. Не обращая внимания на болезненные удары, я продавил защиту врага и добрался до самого сокровенного — да его сознание, его «я», средоточие разума, и разорвал это на части. Бой забрал последние силы, и я погрузился в беспамятство, уже не видя, как осколки чужого сознания и сущности втянулись и растворились во мне, запуская цепную реакцию изменения. Я видел сон. Он был абстрактный, но при этом очень четкий. Я ощущал рядом с собой десятки странных существ, нематериальных, не имеющих тел в человеческом понимании этого слова. И самое странное было то, что я сам был одним из них. Я мчался сквозь звенящую, шуршащую, мерцающую пустоту. Чувства не поддавались полноценному описанию, так как были за пределами возможностей восприятия человека, но в то же время легко интерпретировались мной, не создавая неудобств. Скорость, с которой мы двигались, была немыслимой, невероятно большой даже для не имеющих тела существ. Можно было сказать, что я мчался быстрее света, преследуя. Слабый запах пищи ввел меня вперед. Мы были подобны стае волков, преследующих добычу, и я был тем, кто должен был нанести первый удар, вожаком. Наконец, на пределе чувств показалась наша цель. Старый, поврежденный временем и врагами обломок какой-то давно вымершей цивилизации. Может, это была станция или космический корабль. Сейчас от него уже мало что осталось. Лишь измятый кусок корпуса из композитных материалов, достаточно прочных, чтобы тысячелетиями выдерживать давление космоса. Этот старый обломок сам по себе нас не мог заинтересовать. Другое дело его жильцы, обжившие давно пустующие коридоры и комнаты. Они были во многом подобны нам, но не имели самого главного — разума. А потому были годны только для одного — стать пищей. Будь нас меньше, трое или четверо, Достать укрывшуюся пищу было бы очень затруднительно, но нас было несколько десятков. Такая сила способна раздавить любое убежище, и спасение лишь одно — бегство. Когда мы приблизились почти вплотную, они все-таки решились. Плотный ком из сотни существ испустил луч фотонов, который должен был позволить им за доли секунды развить колоссальную скорость и скрыться. Но я не дал им этого времени. Стоило им покинуть станцию, как я нанес свой удар. Пустота, не содержащая материальных тел, пластично. Пространство потекло, исказилось, сжалось в точку и втянуло в себя разгоняющийся шар. Гравитационная ловушка захлопнулась. Я проснулся. У желудки противно сосало от голода, а необычно четкий сон все никак не отпускал из своих объятий. Я лежал на ложе из переплетенных веток и на высоте восьми метров над землей. Последние два дня я находился здесь постоянно. Спуститься я не мог. Внизу меня караулила какая-то тварь. К счастью, карабкаться на деревья она не умела, но при этом обладала похвальным терпением. Я посмотрел вниз. Так и есть. Противная чешучатая морда все так же пучила на меня свои маленькие злобные глазенки. Тварь. Со времени того боя со зверем прошло уже около недели. Очнувшись на камне, я с большим трудом выбрался из воды. Все тело крутило и ломало. Температура была явно выше нормы. Только осознание неминуемой смерти позволило мне, превозмогая себя, забраться на нижние ветви огромного дерева, где я ранее организовал нечто вроде схрона, подняв на веревке рюкзак. Превозмогая дурноту, накатывающую волнами, я заставил себя съесть немного еды и надежно привязаться к ветке, после чего все-таки отрубился. Потом, сколько-то дней, я провалялся в забытье. Меня мучили кошмары, полные острых клыков и разрывающих мое тело когтей, но потом их сменили какие-то абстрактные видения, не несущие негатива. А когда я начал более или менее приходить в себя, смог связать из веревки нечто вроде примитивного гамака и даже спускаться вниз для справления естественных надобностей, к моему убежищу вышла эта тварь. И вот я уже два дня сижу на ветвях, о птах лесной, доедаю последние припасы, и почти потерял надежду, что зверюга перестанет меня сторожить. Я огляделся в поисках чего-нибудь метательного, но, к сожалению, все снаряды закончились еще вчера. Очень перспективный своей массивностью плод висел на соседнем дереве, но добраться до него у меня не получалось. Я опустился обратно в свой гамак. Снаряд отсюда был очень хорошо виден. Не задумываясь, я потянулся к нему так же, как это делал во сне, и сжал. Лот, до этой секунды, спокойно висящий на дереве, со все увеличивающейся скоростью устремился к земле. Тварь я в тот раз так и не достал. Когда вокруг начали сами собой двигаться палки, падать ветки и шишки, она что-то заподозрила и смылась. Овладение искусством управления гравитацией на уровне, достаточном для нанесения тяжких физических повреждений, заняло больше суток. С тех пор сны приходили каждую ночь. Я охотился на странных полуматериальных существ, путешествовал в пустоте с подобными мне, учился ориентироваться в пространстве, полном энергетических искажений, спасался от других стай. Оставалось только догадываться, откуда берутся такие сны, были ли это воспоминания убитой мной твари, хотя и непонятно, при чем тут может быть вполне материальное, ходящая по земле клыкастая сволочь, или начинающееся сумасшествие, но как же тогда объяснить управление гравитацией? Если предположить, что одно из полуматериальных существ вселилось в тело местного хищника, то некоторые факты становятся понятными. Например, почему на телах нескольких человек не оказалось никаких ран. Тварь могла убить их выбросом энергии, одной из способностей этих существ. Со временем вопросы отпали сами собой. Сны оказались не воспоминаниями убитого врага, точнее воспоминаниями, но не его. Они оказались чем-то средним между курсом молодого бойца и школьной программой. Учитывая жизнь в очень сложных условиях, природа выработала у этих существ очень интересный механизм адаптации. Новорожденный получал от родителей, помимо жизни и питания, информационный пакет, содержащий воспоминания о необходимых для выживания навыках, врожденных способностях расы, ее социальном устройстве и многом другом. Таким образом, даже в случае гибели родителей, новорожденный получал шанс развиться и сохранить наследие предков. Я же получил этот пакет от убитого врага в состязании разумов. Подобные состязания проходят между вожаком стаи и претендентом, который хочет занять его место. Победитель получает не только власть, но и наследие побежденного, часть его сил, воспоминаний, навыков. В моем случае все было несколько сложнее. С одной стороны, структура моего сознания и физическое тело не соответствовали эталону, и я не мог воспринять полученные знания стандартным способом. С другой стороны, я был просто накачан гигантским количеством родильной энергии, особого типа энергии, которая используется для подпитки новорожденных. Враг был в ярости, когда обнаружил, что годами собираемая энергия, достаточная для взросления сотни новых существ, была похищена. входя в тело живого существа, нематериальная сущность порабощает его, и оно становится одержимым ей. В моем случае нематериальное существо, рожденное из осколков сущности врага и подпитываемое ворованной родильной энергией, оказалось одержимым моим разумом и слилось со мной в единое существо. Во всяком случае, как мне представлялось, исходя из происходящих со мной изменений. Первой появилась способность использовать гравитацию — изменять направление вектора гравитации и силу воздействия. Простейшая, но очень нужная и универсальная способность, обеспечивающая новорожденным подвижность и возможность цепляться за родителей при быстрых перемещениях. Второй способностью стали новые органы чувств. Нематериальные существа имели сложнейшую систему ощущений, позволяющую им выживать среди потоков энергии колоссальной напряженности и выслеживать добычу по слабейшим косвенным признакам. Сны позволяли достаточно быстро освоить новые чувства, хотя нахождение в физическом теле и в окружении других материальных тел снизило эффективность работы этих органов, но даже так они оставались чем-то невероятным. Оказалось, что во многих окружающих меня предметах, растениях и животных циркулирует огромное количество различной по составу, интенсивности, цвету, вкусу и звуку энергии. На самом деле это описание не очень хорошо соответствует действительным ощущениям. но позволяют хоть как-то их выразить словами. Ну и, наконец, я стал счастливым обладателем целого вороха способностей прятаться в астероидах, скользить по линиям гравитации, не терять ориентацию в магнитных полях планет-гигантов и многих других столь же полезных. Впрочем, способность приглушать уровень излучаемой энергии, позволяющая скрыться от наблюдения, может оказаться не лишней даже здесь. Последнее умение было обнаружено случайно, так как нематериальные существа это за способность не держали. В очередной раз, вспоминая содержание выданной нам распечатки со списком ценной добычи, я вдруг понял, что не просто знаю, о чем там написано. Страницы будто бы представили передо мной целиком и полностью, до самой последней буковки и черточки на самом краю бумаги. Внимательно вчитываясь в единственный источник знания об окружающем мире, я, сам того не осознавая, воспользовался новоприобретенным умением. Процесс запоминания какой-либо информации у пустотников был отличен от аналогичного процесса людей. Чтобы что-то запомнить, поместить в долговременную память, им требуется осознанное усилие. При этом на запоминание тратится некоторое количество времени. И чем больше объем запоминаемой информации, тем больше энергии нужно использовать. Но за то, чтобы после этого вспомнить такую информацию, не требуется никаких усилий, и самое главное, она уже не забывается со временем. Хотя если ты решил, что какая-либо информация стала лишней, то она просто стирается, добавляя тебе немного энергии, ушедшей на запоминание. Это можно назвать фотографической памятью, запускаемой по желанию. Очень удобная организация памяти, которую я смог достаточно быстро оценить по достоинству. Поначалу план дальнейших действий виделся довольно простым. Обеспечить себя самым необходимым, набрать дорогих товаров из книги промысловика, присоединиться к следующей группе землян и вернуться домой. Но уже через несколько дней я начал находить в нем существенные огрехи. Во-первых, где гарантия, что новая группа вообще появится, учитывая, что предыдущая не вернулась в полном составе. Во-вторых, даже если земля не появится, то это может произойти, например, через год-два. Ну и, наконец, в-третьих, где гарантии, что меня не убьют по прибытии. Если судить по набираемому контингенту, этот вариант нельзя сбрасывать со счетов. и мои возросшие за последнее время возможности ничего не гарантируют. Возможно, я смогла остановить пулю гравитации, одну или несколько, а очередь из крупнокалиберного пулемета не знаю и проверять не хочу. А если они используют газ или бомбу? Слишком рискованно. В общем, план пришлось полностью пересматривать. Мне нужны сведения о людях, владеющих порталом, их возможностях, характеристиках портала. Добыть их здесь можно даже с большей вероятностью, чем на той стороне. В конце концов, я же наверняка не первый, кто оказался здесь. Портал не производит впечатления новодела. И если я не встретил пока местных жителей, то это не значит, что их нет вообще. Впрочем, надеяться встретить высокоразвитую цивилизацию тоже не стоит. Любое достаточно развитое общество не может не заинтересовать периодическим появлением чужаков. Окружающая местность скорее намекает о редких поселениях аборигенов. Но даже дикари могут дать сколько-то информации о портале, благо он здесь не скрыт глубоко под землей. Возможность того, что этот мир слишком опасен для обитания людей, я решил рассматривать как самый пессимистичный вариант».